Глава девятая «Кто ты, Вернер Райли. Леора Герцогиня сидела в высоком, обитом бархатом кресле, чем-то напоминающем трон. На ее коленях разлегся пушистый кот, всем своим видом демонстрировавший, кто здесь хозяин. Заметив меня, животное приоткрыло глаза, да так и застыло, всей своей шокированной сущностью осознавая, кто появился в этом замке. Тётушка удостоверилась, что дверь за мной закрылась и только после этого произнесла. «Признаться, я была удивлена, что мой мальчик прибудет не один. Вы ему не доверяете? Мне никто не предложил присесть, пройти или даже приблизиться. То есть сразу дали понять, что мое место где-то у порога. Потрясающее гостеприимство. Не собираясь молча страдать у дверного косяка, я сама прошла и села на ближайший узкий диванчик». Закинула ногу на ногу и уставилась на хозяйку роскошной гостиной. К слову сказать, комнаты матери Вернера были куда как скромнее, лаконичнее и тем удобнее. «Леора, скажи, что ты знаешь о Вернере? Вы хотите поделиться чем-то особенным?» «Нет. Но, на мой взгляд, у мужа и жены должны быть общие цели. Ты из рода Эдери. Я правильно понимаю, что та самая сожженная ведьма — твоя родственница?» «Бабушка». Мне стало отказываться от очевидного. Бабулю я нежно любила и продолжала любить. «И ты не боишься Вернера, а должна?» Я с любопытством уставилась на женщину, которую можно было заподозрить в чем угодно. Желание отвратить меня от племянника или его от меня. Одновременно герцогиня могла опасаться нашего славного семейства. «Девочка, я ведь прекрасно вижу, что вы друг к другу не подходите» ответила тетушка, скинув с колен кота. Тот недовольно фыркнул, дернул хвостом, но больше ничего себе не позволил, явно опасаясь хозяйского пинка. Он сильный маг, а ты ведьма. Зачем портить друг другу жизнь? Признаю, ваши дети будут красивыми и сильными. Но сама подумай, стоит ли это такой жертвы? Какой? Вернер ужасен? У него три ноги и хвост? Я могла бы перечислять сколько угодно. Однако перед глазами неожиданно предстал Райли, у которого вдобавок к обычным ногам еще что-то имелось. Как у самого настоящего мужчины. Все в комплекте. Столь резкая смена темы озадачила. Внезапное помутнение я приписала тому самому провокационному поступку Вернера, случившемуся несколько минут назад. Дерзкая. Мужчина таких любит. И все же, Леора, к чему тебе маг? Лусия знает Вернера с детства. «Несмотря на приятную внешность, у него куча недостатков. Боюсь, узнав про них, ты захочешь немедленно уехать. Вы расскажете мне про них?» Осторожно поинтересовалась я, Тром, чувствуя, что за словами тетушки-герцогини скрывается нечто важное. «Я не занимаюсь сплетнями». Женщина поправила волосы и вздохнула, словно разговор со мной ее утомил. Намек поняла, повторять не нужно. «Миледи?» «Рада была с вами пообщаться». Я улыбнулась и поднялась. Слов нет, как рада. Пустая трата времени. Лучше бы я заглянула в библиотеку. Взаимно, Леора. Наверняка она счастлива так же, как и я. Ничего не добилась, лишь потратила время. Я даже не успела сделать и шага, как раздался совершенно неожиданный вопрос. «Скажи, а кто теперь возглавляет ваш род? Кому досталась сила Элдреда Эдари? «Пока никому» призналась я совершенно честно. «Ведь если я не приняла, то другим-то она точно не достанется». «Скажи, пожалуйста, как у вас все запутано», — протянула герцогиня. Она уставилась в окно, и я посчитала нужным поскорее уйти. Кот прошмыгнул в дверь передо мной и умчался, задрав пушистый хвост. Уходя, я поймала себя на мысли, что действительно очень мало знаю о Вернере Райли. «Сильный маг, ну что еще?» И нужны ли мне эти знания, если в ближайшее время мы разойдемся, как в море корабли? Он останется со своим торговым центром, а я получу милый сердцу дом. Вопреки предположению, что Вернер, как верный оруженосец, поджидал меня под дверью, там никого не оказалось. Я повертела головой, вспоминая, откуда пришла. Все дело в том, что в нужном направлении вело два коридора. Какой из них мой, почти не сомневалась. Однако зачем-то свернула в другой. Любознательность ведьм — известный факт, но сейчас меня вело не только это чувство. Интуиция подталкивала, и я была склонна ей довериться. Луси обещала мне экскурсию, но кто сказал, что я не могу совершить ее одна? Повинуясь разуму, ступала я неслышно, гася стук каблучков заклинанием. Обычный замковый коридор с окнами по одной стене не требовал освещения, хотя солнце располагалось с иной стороны замка. Другая стена тоже не пустовала. На ней висели выцветшие гобелены и картины, рассказывающие о жизни прежних обитателей или кого-то еще. Словно нарочно где-то впереди послышался возглас Паламидеи. Я замерла и осторожно поставила занесенную ногу на пол, позабыв о заклинании и гасящем шум. Слышно было не слишком хорошо, поэтому я осторожненько двинулась вперед. Уж если что, скажу, что заблудилась. В этот момент боковое зрение ухватило движение, и я с молчаливым ругательством заметила серую морду, выглянувшую из-за гобелена. Кот при виде меня прижал уши, но потом вышел из убежища и начал мурлыкать. Громко, с чувством. От черных видим животные бегут, опасаясь мерзких ритуалов с их участием. С белыми же ситуация иная. Звери чувствуют, что в безопасности, и стремятся этим воспользоваться. Кот принялся топтаться около меня и тереться об ноги, продолжая мурлыкать. «Вернер, скажи, это Леора? Она точно твоя невеста?» Лусия сомневалась. Воображение нарисовало картину, где шустрая певица ластится к лорду Райли, заглядывая в его глаза, словно ручная балонка. «Ты мне не веришь?» — холодно поинтересовался Вернер. «И от его тона даже у меня пробежали мурашки». Кот перестал тереться и прижался к моей ноге в поисках защиты. Нет, нет, верю, попыталась пойти на попятная птица, но ведь она ведьма, вот же неугомонная, и что ей не дает покоя мое происхождение? И что? Но ты же состоишь в тайном ордене, ты рыцарь. Орден. Это слово заставило сжаться мое сердце, которое тут же пропустило удар. Вражда между магами и ведьмами закончена, однако с обеих сторон Существовали группы инициативных людей, поддерживающих ту самую воинственную ноту внутри кланов. Эти группы вообще ничего не предпринимали, но существовали. Связаться с магом высшего порядка, у которого силы немерено, рыцарь ордена, обладающий помимо магии торговой жилкой. И чего его в наш квердок принесло, словно больше не нашлось ни одного подходящего городка. «Леора Эдри, только ты способна вляпаться в подобные обстоятельства. Вступить каблуком туда, куда не следовало бы и в галушах». Вот откуда загадочные слова тетушки герцогини племяннике, И вот почему не она сидела во главе стола. Она просто не имела права занимать это место, когда рядом присутствовал высший. Все, что нужно, я услышала, поэтому решила уходить. Сделала шаг назад и тут же наступила на кота который обиженно заорал и едва не вцепился мне в ногу. На заморозку в вмиг одуревшего животного не было времени, и я отскочила хромоногим кузнечиком, не удержалась на каблуках и завалилась спиной на гобелен, который поддатливо прогнулся. Я замахала руками, селясь удержаться за стены. Болтающийся гобелен, который почему-то выскользнул из рук, совершенно того не желая, приложилась виском к каменной стене. «Ты слышал?» Донесся встревоженный голос Луси. Из-за плотной ткани он звучал немного глуше: А я? От удара искры посыпались из глаз. Но этим дело не закончилось. Попыталась подняться, но не удержалась и повалилась куда-то назад. Кажется, сломала ноготь, но это не точно. Последовавшего топота приближавшихся ног я не услышала, и все потому что очутилась в просторном холле, в котором несколько часов назад Райли спорил со своей тетушкой куда бы меня поселить. Если быть точной, я оказалась под большой лестницей, из-под которой удалось выбраться незаметно. Ни слуг, кого либо еще поблизости не было. И я, сразу припомнив путь в комнату матери Вернера, поспешила туда. Поковыряла, старательно стремясь изгладить столь неприятный факт. Сломанный ноготь наполовину держался, и мне удалось приклеить его с помощью магии. Платье тоже оказалось целым и даже не грязным. А прилипшую к подолу паутинку я смахнула рукой. И если еще утром я сомневалась, что захочу вернуться домой, то теперь поневоле покосилась на камина. Нет, я не собиралась пока никуда сбегать. Я вообще сбегать не планировала. Лавка с землей мне нужны, а значит, придется потерпеть. Сейчас, как никогда, маги и ведьмы живут мирно, следовательно, остаюсь здесь. Другое дело, что мои новые знания тоже при мне, и прямо сходу делиться ими с Вернером не буду. Понаблюдаю за ним, а потом вернусь домой. Не вечно же тут торчать в ожидании, пока герцогиня продемонстрирует всех перспективных невест. Орден. Это же надо так вляпаться. За дверью что-то зашуршало, и я, бросив на себя взгляд в зеркало, пошла открывать. Предполагала, что это Лусия примчалась, чтобы проверить, не я ли их подслушивала. Не угадала. В комнату ворвался рассерженный кот и с недовольным сопением начал надвигаться на меня. Ненормальная животина обладала феноменальной мстительностью, однако я не собиралась бегать по комнате и отбиваться туфлей. «Замри!» — щелкнула пальцами. Пушистик застыл с раскрытой пастью и грозно выпученными глазами. Словно нарочно в дверь снова постучали. «Леора, это я, Лусия. Ты здесь? Можно к тебе?» «Минуту!» «Сейчас приведу себя в порядок». Ситуация требовала решительных действий. Повинуясь непонятному инстинкту, я подхватила теплое тельце кота и засунула его в шкаф. Даже в таком состоянии питомец тетушки-герцогини умудрился всем своим видом выражать негодование. Я на всякий случай набросил ему на голову носовой платок. От пыли. Вдруг попадет в глаза. Или мухи присядут. После чего осторожно прикрыла дверцу шкафчика и отправилась встречать незваную гостью. Признаться, мне бы сейчас отсидеться одной и поразмышлять о насущном. Однако кто-то очень желал меня видеть, и настойчивый стук повторился. — Ты уже освободилась? — поинтересовалась рогатая, едва я приоткрыла дверь. От меня не укрылся пристальный взгляд Луси и ее попытка выглядеть дружелюбной. Я не пригласила ее к себе, и певица топталась на пороге. — Жду Вернера, он хотел заглянуть, — соврала я, не моргнув глазом. — Ты знаешь, где он? «Нет, после обеда даже не встречала», — самым честным видом ответила рогатая птица. «Может, Вернер у тетушки или чем-нибудь занят? Здесь столько дел, которые требуют именно мужской руки». «И все-то ты знаешь», — язвительно восхитилась я. Однако Лусия даже не заметила моего тона. Она самодовольно кивнула, сложив руки на животе. Дорожное платье поламедея сменила на желтое, напомнившее цеплячий оттенок мое собственное серое выглядело совсем ненарядно, однако меня это совершенно не тронуло так ты идешь на прогулку поинтересовалась птица разумеется, кто же пропустит порцию яда, которую наверняка попытается сцедить поламидея?